Глава 3. Торговое село Медведево стояло при реке. Петр Громов перебрался с семьей сюда. Он живо выстроил двухэтажный дом со светелкой, открыл торговлю. Рохро очень нравилась кипучая работа. Он разбивал рулеткой план дома, ездил с мужиками в лес, вел табеля рабочим и, несмотря на свои 17 лет, был правой рукой отца. «Ну, Прошка, далеко пойдешь!» — говорил он сыну. «А как же папаша насчет гимназии-то?» «Ну, чего там? Дома выучишься? У меня другое в голове!» Он любовно осматривал Прохора, его тонкую высокую фигуру, орлиный из-под густых бровей взгляд, и думал, «Весь в дедушку Данилу! Прохор всегда в деле, улица, катание с гор». Масленичные веселые дни, посиделки с девками не тянули его. В лавке, в тайге с ружьем, во дворе при доме Прохор всегда у дела. Он все старался воду в баню провести при посредстве Архимедова винта, как в книжке вычитал, да не сумел. Тогда стал от дровяного склада железную дорогу строить, чтобы можно было в дом дрова возить. Он много читал, брал книги у священника, у писаря, у политических сильных и прочитанное крепко западало в его голову. Однажды перед весной отец сказал за чаем, — Прохор, вот что, брат, возьми-ка ты человека, да собирайся на угрюм реку. Слыхал? Надо папаше карту. — Какую еще карту? Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую. Хоть сам сроду не бывал там... От бывалых людей слыхивал. Марья Кириллна переводила от сына к мужу, Испуганный взгляд свой вздыхала. фыркой пригрозил ей Петр. «Раз решено, значит, баста!» Он послюнил карандаш И неловко провел по бумаге черту. «Вот это, скажем, дорога от нас в Дылдина! 240 верст! Отсюда свернешь на фролку! Верст триста с гаком!» Тут река большой поток предвидится. Отсюда перемахнешь через Волок на Угрюм реку в самую вершину. Купец поставил крест и сказал. Это деревня подволочная на Угрюм реке. Там построишь плот либо купишь большую лодку, шитик называется, сухарей насушишь. А там тебе укажут мужики, что надо. А весной по большой воде поплывешь вниз. «Зачем, папаша?» — спросил Прохор и взглянул на мать. Из ее глаз текли слезы. «Зачем же мне туда ехать?» «Но это не твое дело! Слушай!» И целый час объяснял Прохору, что он должен делать. «Река большая. Слышал я три тысячи верст. Она впала в самую огромную речищу, а та прямо в океан». Тунгусы, якуты по ней. Там большие капиталы приобрести можно. Будут встречаться торговцы в деревнях. Всех расспрашивай и все записывай в книжку. А язык за зубами, кто ты таков, по какому случаю? А просто проезжающий. Ну вот, миличок, опасностей тебе много будет. А может, и погибнешь, не дай Боже. Это к тому, что остерегайся. «Ухо востро держи!» «Не пущу! Не пущу!» — заверещала мать и прильнула к себе сына. «Прошенька ты мой! Ангел ты мой!» Петр резко постучал торцом карандаша в столешницу. «Будя!» Мать выпустила Прохора и, горько заплакав, ушла. Прохор дрожал. Ему хотелось кинуться, утешить мать. но отец взял его за рукав и усадил возле. — Ох! — выдохнул отец. — Не слушай, баб, не обращай внимания. Иди на пролом, никого не бойся, человеком будешь. — Папаша, а можно мне с собой одного знакомого захватить? Мы с ним вдвоем. Кто такой? Прохор, волнуясь, рассказал ему о горце. Мать у Ибрагима Черкешенко — Отец — турок, а сам Ибрагим Оглы называет себя черкесом. — Верный, говоришь? — Так, правильно. Этот народ — либо первый живорез, либо друг лучше собаки. — Валяй! Прохор повеселел и тут же написал Ибрагиму письмо. — Будешь служить у нас. Папаша положит хорошее жалование. Начались сборы. Мать чинила белье, сушила пшеничные сухари, готовила впрок пельмени. Скрипя сердце, она примирилась с отъездом сына. Петр старался внушить ей, что в коммерческом деле без риску нельзя. Вспомни-ка, дедушку Данилу, родителя моего. Двадцать раз у смерти в зубах был, а, слава богу, почитай, до ста лет дожил. Мария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 Его разбойничий облик не испугал их. Много в тайге всякого народа приходится встречать. Промелькнула неделя. «Вот, и Брагим, сказал ему Петр, — доверяю тебе сына. Я про тебя в городе слыхал. Можешь ли быть вроде как телохранителем?» «Умру!» Захлебнувшись чувством преданности, взвизгнул горец,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 Совсем зря. Сидим свой сакля, пьем чай. Прибежал один джигит. брагим, вставай, твоя брат зарезан. Сидим, пьем, еще джигит прибежал. Вставай, другой брат резан. Сидим, пьем, третий прибежал. Бросай скорей чай, твоя сестра зарезан. Тогда моя вскочил. Он сорвался с места и кинулся на середину кухни. — Кинжал зубы! И вон Сам всех кончал! Семерым башкам рубил! Вот так! — черкес выхватил кинжал и секом в воздух, скрипя зубами. Все, разинув рот, уставились в дико исказившееся лицо горца. Вскоре прохор с телохранителем отправился в безвестный дальний путь.